Пятое. И впрямь любопытно. Странно, но по телефону в голосе судьи Дышам не чувствовалось того призвука сомнения, которого он ожидал. Ее слова прозвучали просто, словно она размышляла вслух. «Если вы правы», — сказала судья, — «преступление в Курбивуа также должно фигурировать в книге Джеймса Элроя или в какой-то другой». Следует проверить, а может и нет, заметил Камиль. Книга Элроя основана на реальной полицейской хронике. Девушка по имени Бетти Шорт была убита именно при таких обстоятельствах в 1947 году. И книга является чем-то вроде художественного вымысла, излагающего свою историю прогремевшего в свое время преступления. Он посвятил книгу своей матери, которая тоже была убита в 1958 -м. Тут есть несколько возможных ниточек. Действительно, это несколько меняет дело. Судья ненадолго задумалась. Послушайте, наконец снова заговорила она, эта ниточка может показаться прокуратуре не очень серьезной. Разумеется, некоторые элементы согласуются, но я не очень хорошо понимаю, что с этим делать. И я слабо себе представляю, как смогу приказать судебной полиции перечитать все произведения Джеймса Л. Роя и превратить бригаду уголовной полиции в филиал библиотеки, вы же понимаете? Разумеется». Согласился Камиль, который теперь ясно осознавал, как мало он заблуждался относительно ее реакции. Очевидно, судья Дэшам, по сути, была неплохим человеком. Судя по голосу, она искренне сожалела, что не может сказать ничего иного. «Послушайте, если эта гипотеза подтвердится еще каким-либо образом, тогда посмотрим». «На данный момент я предпочитаю, чтобы вы продолжили работу более традиционными путями, понимаете?» «Понимаю», — сказал Камиль. «Согласитесь, майор, обстоятельства несколько особые. В конце концов, если бы речь шла только о нас с вами, мы могли бы, возможно, принять эту гипотезу за основу, но мы с вами не одни». «Вот и добрались до сути», — сказал он себе, — В желудке вдруг образовался тяжелый ком не из-за страха, а потому что он опасался собственной уязвимости. Он уже дважды попадал в ловушку. Первый раз по вине техников из идентификации, которым приспичило тащить свои покойницкие мешки под носом у журналистов, а второй по вине одного из журналистов, который сумел просочиться в его личную жизнь в самый неподходящий момент. Камиль не любил выступать в роли жертвы. Еще больше он не любил отрицать собственные промахи, когда они были явными. Короче, ему совершенно не нравилось то, что сейчас происходило, как если бы от одного дела к другому, от Курбивоа к Трамбле или наоборот, его подталкивали куда-то, где он вовсе не желал оказаться. Ни Лигуэн, ни Судья, ни даже его собственная команда не приняли его гипотезу всерьез. Странным образом это принесло ему облегчение. Настолько неуверен он был в собственной способности отследить ниточку, уходящую так далеко от привычных дел. Нет, что его ранило, так это то, о чем он говорил меньше всего. Слова из статьи Бюйсона в Лематен не выходили у него из головы. Кто-то влез в его личную жизнь, заговорил о его жене, о его родителях. Кто-то произнес мод «Верховен». Знал и рассказал о его детстве, учебе, рисунках. Сообщил, что он скоро станет отцом. На его взгляд, во всем этом была реальная несправедливость. Около одиннадцати тридцати Камилю позвонил Луи. «Ты где?» — раздраженно спросил Камиль. — На порт Деля-Шапель. — Что ты там забыл? — Я у Сифарини. Камиль хорошо знал Густава Сифорини, специалиста по добыванию информации с самой разнообразной клиентурой. Он снабжал информацией налетчиков в обмен на тщательно подсчитанный процент. Когда готовилось новое дело... Ему часто поручали разведку на местности, и его цепкий глаз обеспечил ему солидную репутацию. Короче, образец осторожного уголовника. На 20-м году карьеры досье Сифарини было почти столь же девственно, как и его дочь, маленькая Адель, инвалид, предмет всех его забот, к которой он питал трогательную привязанность. Если только можно найти трогательным типа – участвовавшего в организации налетов, которые за двадцать лет принесли немного много ни мало четыре трупа. «Если у вас найдется минутка, было бы неплохо, чтобы вы заехали». «Срочно?» — спросил Камиль, взглянув на часы. «Срочно! Но много времени это у вас не займет», — прикинул Луи.